Глава двадцать седьмая. Алиса и Яна, точно лебеди, вплыли в гостиную главной башни Тверского Кремля в субботу ровно в полдень. Я поднялся с удобного кресла и, глядя на этих красавиц, с теплой улыбкой произнес. «Вы отлично выглядите». Младшая из двух представших перед моими глазами сестер была облачена в традиционное русское платье широкими тесьмами на плечах и под грудью. Платье надевалось поверх рубахи широкими рукавами. Весь ансамбль, включая украшавший наряд бисер и многочисленные орнаменты, был выполнен в голубой цветовой гамме. Голову девушки венчал аккуратный двугребенчатый кокошник, расшитый жемчугом разной величины. Из-под этого голубого убора на грудь Яны спускалась толстая коса. Наследница рода Баленских облачилась в платье красного цвета, с золотыми узорами, Ее волосы были убраны под крупный кокошник в форме полумесяца. «Спасибо», — мило улыбнулась Яна. «Тебе точно нравится?» — неуверенно спросила Алиса. «Да», — ласково ответил я. «Хочется верить правильно, поняв вопрос сестрицы. Ведь это ее любимые цвета, голубой и васильковый. И это она любит заплетать волосы в косу. Но сейчас такой образ на себя примерила Яна». А все потому, что, следуя традициям, на домашнем приеме глава рода Оболенских со спутницей и наследник всегда носят красно-золотое. И новый член рода, к слову, тоже. Правда, как рассказала мне великая княгиня, обычно новорожденных показывают вассальным родам в красно-золотом конверте, а не 18-летних юношей в красно-золотом кафтане. Зато теперь наши с и наряды в одной цветовой гамме. А нам все еще нужно на приемах, даже домашних, ходить вместе и улыбаться людям, чтобы все видели. Внутри семьи Баленских все хорошо. Видишь, какие у тебя красивые сестры. Уже гораздо увереннее произнесла наследница, а затем тяжело вздохнула. Эх, хорошо тебе. Половину приема просидишь в тишине и спокойствии. Ну да, думаю, поработаю немного. Ноутбук-то с собой взял хмыкнул я. В этот момент в коридоре послышали шаги и шелест платьев, и в гостиную торопливо вошли близняшки. Часто дома они ходят в одинаковых нарядах и с очень похожими прическами, но на прием мать заставила их надеть платья разных цветов и кокошники разных фасонов. Ведь у приемов много функций, и одна из них продемонстрировать другим аристократам своих детей во всей красе, с прицелом на будущее. Ведь в будущем обеих близняшек, скорее всего, ждет брак. А значит, нужно, чтобы уже сейчас потенциальные женихи могли воспринимать девушек как две индивидуальности, а не как две одинаковые куклы. Еще через три минуты в гостиную спустился великий князь Тверской в Кафтане, а еще через две – его жена, как и дочери, наряженная в традиционное платье. На одеждах каждого из оболенских Был вышит герб рода и громовик. Мать придирчивым взглядом оглядела дочерей и мужа и осталась довольной увиденным. Только после этого великий князь произнес. «Аскольд, мы пошли встречать гостей. Не скучай без нас». «Найду чем заняться. Не стоит обо мне беспокоиться», — улыбнулся я. «Я пришлю слугу за сорок минут до твоего выхода», — напомнила великая княгиня. «Не задерживайся». Мы перекинулись еще парой слов, и я проводил шестерых Аболенских до перехода в огромный банкетный зал. Началось. Вроде приехали чуть ли не к самому открытию, а народу уже собралось немало. Осматривая просторное помещение банкетного зала Тверского Кремля, с улыбкой произнес княжечного Черкасский. «Вассалы не смеют заставлять ждать своего господина», — ровным тоном ответила идущая рядом с ним девушка в традиционном наряде. И кокошники изумрудного цвета. Так как великая княжна Казанская заранее согласовала цвет наряда, то кафтан ее спутника был того же оттенка. Хм, мы с тобой будто звезды. Негромко, но весьма самоуверенно проговорил Арвин. Он повел девушку к ближайшему столу с закусками. Твое сравнение мне нравится, но отчего чего именно сейчас тебе оно пришло на ум? Мы в центре внимания, хотя всего лишь гости. Это и неудивительно. Из нетверских аристократов. Здесь только мы, тетушка с Никитой, Влад Беляков, доцелительница да Аскольда. Хотя последнюю можно уже и к местным причислить. Дойти до столика паре так и не дали. Их перехватила чита тверских бояр. Затем еще одни. Лишь после четырех приветствий Арвин и Юля добрались до закусок. «Уважаемый, можно нам?» Арвин поймал слугу с черным подносом в руках. Арвин взял с подноса две кружки кваса, с любопытством глянул на изображенные на дне подноса крупные яркие цветы и протянул одну кружку Юли. «А хозяев все осаждают и осаждают», — заметила великая княжна Казанская, в очередной разбросив взгляд на группу людей возле великого князя Тверского, его супруги и двух их дочерей-близняшек. Яна с Алисой тоже стояли недалеко от родителей, но беседовали с другой группкой тверских аристократов. «А кое-кто сейчас прохлаждается», — хмыкнул Арвин, закинув в рот маленький бутерброд с черной крой. «Зато ему во второй половине приема будет не продохнуть», — усмехнулась Юля. «О, смотри, тетушка с Никитой и семьей Аскольда». Арвин перевел взгляд на бояр Морозовых, перемещающихся по залу, в компании еще четырех человек — Марины, Бори, Глеба и Вадима. Конкретно сейчас к ним подошли четыре пары аристократов. «Аскольд ведь не мог не пригласить своих родных на прием в свою честь», задумчиво произнесла Юля. «Надеюсь, присутствие моей тети сможет защитить от возможных провокаций». «Сможет», — уверенно проговорил Арвин. «А вообще я на твоем месте. Не стал бы недооценивать родню Аскольда. Они уже очень даже неплохо держатся. Благо, есть у кого поучиться». Юля с задумчивым видом посмотрела на своего спутника и покачала головой. «Быстро же вы с ним спелись. Три месяца знакомы. А посмотришь на вас, будто вы всю жизнь друг друга знаете». «Гении притягиваются друг к другу». Во все 32 зуба улыбнулся Арвин. «Ну да, гении», — вновь усмехнулась девушка. «Ты тоже в чем-то гений, будь уверена», — беззаботно проговорил ее спутник. На миг Юля замерла, не ожидая такой внезапной атаки. Притягиваюсь, значит, подумала она. Но развивать тему не решилась. Вместо этого великая княжна Казанская перевела тему. О, смотри, брата, скольда опять в сторону Яны косится. — улыбнулся Арвин, тоже заметивший, заинтересованный взгляд Бориса. А что такого? Нравится она ему? Ничего удивительного. Рамадановскую будто молнии поразила. «Ничего удивительного?» — прошепела девушка и обожгла своего кавалера яростным взглядом. «Эм, ну да», — кивнул Арвин. «Ах, вот значит, как». Елейным голоском пропела великая княжна Казанская, сама не ожидавшая от себя такой бурной реакции. Ей стоило огромных усилий унять в клокочущую в груди бурю, чтобы спокойно произнести. «Да, наверное, ты прав». «Яна у нас девушка видная, красивая, добрая и веселая». «Все так», — с важным видом закивал Арвин. Буря внутри Рамадановской разгоралась с новой силой. Однако прежде, чем девушка успела хоть что-то произнести, она услышала беззаботный голос своего спутника. «Но лично ты мне нравишься гораздо больше». «Что? Вот так прямо?» «Возьми себя в руки, прекрасная роза». Княжечного Черкасский подмигнул спутнице и серьезным тоном добавил «К нам идут, работаем, Юля». Рамадановская таки смогла подчинить разбушевавшиеся эмоции с подходившими парами аристократов. Все равно беседовала на автомате. Также в режиме автопилота девушка отметила и появление в банкетном зале других Абаленских, не членов главной семьи. Отойти от внезапного признания – Она смогла лишь, когда к ним подошли Яна с Алисой. За следующий час Юлия Арвин успели поздороваться с великим князем и княгиней Тверскими, и другими Оболенскими, среди которых Юлия отметила для себя лишь Святослава Оболенского. И то, потому что с этим парнем имела небольшой конфликт на арене Алой Мудрости. Тогда Святослав показался Юлии откровенно раздражающей и неприятной личностью. Сейчас же... Он производил точно такое же впечатление, но, кажется, стал более напряженным и осмотрительным. Он будто боится перейти некую грань, подумалась Рамадановской. Ну а после они с Арвином прибились к Морозовым и родственникам Оскольда, с которыми прибыла и целительница младшего великого княжича Тверского, Вероника Ладина. Забавно, что пара общих школьных друзей, двое слуг Оленских, Маша Роднина и Вася Антохин, Тоже уже стояли под крылом Морозовых. Юля хорошо относилась к этим ребятам, но понимала, что мало кто из великокняжских родов стал бы высылать специальные приглашения на свой прием слугам, а для Оболенских сейчас это в порядке вещей. Но Юля видела пренебрежительные взгляды других аристократов, бросаемые на гостей слуг. Чуть позже к этой огромной компании присоединились Влад Сынный. Про себя Юля отметила, что эти двое все больше напоминают влюбленную пару. Кроме того, Арвин недавно сказал, что родители Инны позволили Владу быть гостем в их Тверском доме. Следом подошли близняшки Абаленские и Яна. А еще спустя несколько минут Алиса привела самую младшую свою сестру. Василина Андреевна по причине маленького возраста на всем приеме не присутствовала, но раз теперь она здесь... «Скоро начнется», — высказала свою мысль вслух рамадановская. «Да, вот-вот», — кивнула Яна, а затем посмотрела на руку тетушки Аскольда и улыбнулась. «Марина, позвольте поздравить вас с помолвкой». Женщина смутилась и принялась горячо благодарить за поздравление. Юля же только сейчас заметила на безымянном пальце правой руки женщины кольцо с большим алмазом. Посмотрела на довольное лицо спутника Марины Сидоровой. Нужно обращать больше внимания на детали. Нельзя уступать другим великим княжнам. Сделала себе зарубку на будущее великая княжна Казанская и тоже присоединилась к общим поздравлениям. «Давайте подойдем поближе к сцене», — предложила Алиса. Вскоре слуги начали сгонять гостей ближе. И когда все приглашенные сосредоточились на происходящем на сцене, установленной в дальней части зала, из-за кулис появились великий князь, и княгиня Тверские». Разговоры в зале стихли. Судари и сударыни», объявил в микрофон Андрей Михайлович Аболенский. «Жители нашего великого княжества и гости из других городов, рад приветствовать вас в доме моих предков. Благодарю, что почтили его своим присутствием и желаю, чтобы боги освещали ваш путь». Обведя гостей взглядом, великий князь Тверской тепло улыбнулся. Стоявшая подле него супруга благодарно кивнула. «Надежда Григорьевна смотрится величественно», отметила для себя Юля Рамадановская. «Но мама на приемах ей ничуть не уступает. Нужно больше наблюдать за мамой. На будущее». Она перевела взгляд на своего спутника. Арвин, заметив это, повернулся к девушке и улыбнулся. Затем оба вновь сконцентрировали свое внимание на сцене. «Причина, по которой мы все здесь сегодня собрались, очень важна для меня и всего княжества», — твердым голосом продолжил великий князь. «Мы с вами собрались, чтобы отпраздновать рождение нового члена великокняжеского рода Оболенских. Судари мой младший сын, моя радость и гордость, Аскольд Андреевич Аболенский, прошу любить и жаловать!» Великий князь Тверской указал вправо за кулису, и в этот момент рядом с Юлей раздались громкие аплодисменты. Первым захлопал Арвин. Юля поддержала его, затем Яна с Алисой, и вскоре уже все в зале громко рукоплескали. Но он, как всегда, с трудом разобрал в этом шуме слова своего кавалера Рамадановская. Да, все же согласилась она с ними, глядя на то, как уверенно и непринужденно Аскольд ступает по деревянной сцене. Юля быстро глянула по сторонам, Люди, не прекращая хлопать, будто завороженные наблюдали за выходом младшего великого княжича. А он тем временем остановился перед великой княгиней Тверской и поклонился ей. Женщина доброжелательно кивнула, мол, принимает его. Аскольд сделал несколько шагов и протянул ладонь отцу. Тот крепко ее пожал и уступил место у микрофона сыну. Аскольд стоял прямо по центру сцены. По обе стороны от него, на полшага позади, стояли великий князь и княгиня Тверские. А за спиной юноши, на белом полотне задника, простирался огромный герб рода Оболенских и не менее огромный громовик Перуна. Судари и сударыни!» — обратился к присутствующим аскольд. От его голоса веяло мощью, и аплодисменты тут же стихли. «Благодарю вас за то, что тепло приняли меня. Для меня честь стоять перед вами». «Честь бы члену великокняжеского рода Оболенских, рода с великой историей, рода с великой силой. Будьте уверены, я не посрамлю честь своего рода и не дам благополучию рода пошатнуться. Я приложу все свои силы, чтобы помочь моему отцу, великому князю Тверскому, продолжить верой и правдой служить нашему великому княжеству, защищать его и, конечно же, развивать». Ради всех достойных жителей Великого Княжества Тверского, я, Аскольд Андрей Аболенский, с гордостью принимаю титул младшего Великого княжича Тверского. Аскольд приложил кулак к сердцу и отбил воинское приветствие. Юле в тот момент показалось, что еще немного и загремит гром, а по залу пронесутся многочисленные молнии. Настолько величественно выглядел новый сын богорожденного рода. Но. Юля повернула голову, взглянув на ухмыляющегося Арвина, и тоже улыбнулась.